Он вышел с сдавою Дантью, выкатившей свое кресло в соседнюю комнату. Жанна заперла дверь, потом распахнула настежь оба окна. Прямо в лицо ей пахнуло теплой лаской вечера и свежего сена. Трава на лужайке, скошенная накануне, лежала, залитая лунным светом. Это сладкое ощущение причиняло ей боль, уязвляла, словно насмешка. Она снова вернулась к постели, взяла неподвижную холодную руку и принялась смотреть в лицо матери. У нее уже не было отека, как минуту удара. Она, казалась спала теперь и спокойнее, чем когда-либо. Бледное пламя свечей, колеблемое ветерком, беспрестанно перемещала тени на ее лице, и она точно оживала, точно шевелилась. Жанна глядела на нее с жадностью, и из глубокой дали ее раннего детства на нее нахлынул рой воспоминаний. Она припомнила посещение мамочки в монастырской приемной, ее манеру протягивать бумажный кулек с пирожками, множество мелочей, ничтожных подробностей, ее нежные слова, интонации, привычные жесты, ее морщинки у глаз, когда она смеялась, и глубокий вздох удушья, когда она садилась в кресло. Жанна стояла, глядя на нее, повторяя в каком-то отуплении, умерла, и весь ужас этого слова вставал перед ней, Лежащая здесь Мать, мамочка, мама Аделаида умерла. Она не будет больше двигаться, не будет больше говорить, не будет больше смеяться, никогда не будет больше сидеть за столом против папочки, она не скажет больше «Здравствуй, Жанетта!» Она умерла. Ее заколотят в ящик и опустят в землю, и это будет все. Ее никогда больше не увидят. Возможно ли это? Как? У нее не будет матери? Это милое и столь дорогое лицо, которое Жанна стала видеть с тех пор, как впервые открыла глаза, которое она начала любить с той минуты, как впервые раскрыла объятия. Этот неистощимый источник любви, мать, это единственное существо, более дорогое сердцу, нежели все остальные существа в мире, исчезло. Ей остается смотреть всего несколько часов в ее лицо, в это неподвижное лицо, не имеющее выражения, а затем ничего, больше ничего одно лишь воспоминание. Жанна рухнула на колени в ужасном порыве отчаяния, и, сжимая простыни несведенными руками, прижавшись к постели ртом, кричала раздирающим голосом, который заглушали белье и одеяло. «О, мама! Бедная мама! Мама!» Затем... Чувствуя, что рассудок ей изменяет, как в ту ночь, когда она бежала по снегу, она встала и подошла к окну освежиться, вдохнуть чистого воздуха, который не был бы воздухом этой постели, воздухом умершей. Скошенные лужайки, деревья, ланда и море вдали лежали в молчаливом покое, заснув под нежным очарованием луны. Эта мирная тишина слегка проникла и в душу Жанны, и она принялась тихо плакать. Затем она вернулась к кровати и села, снова взяв в свои руки руку мамочки, словно бодушствовая над ней во время болезни. В комнату влетела огромная насекомое, привлеченное свечами. Оно билось о стены, как мяч, летало по комнате из конца в конец. Жанна, отвлеченная его жужжащим полетом, подняла глаза, но увидела только блуждающую тень на белом потолке. Вскоре его не стало слышно. Тогда Жанна различила слабое тиканье стенных часов и другой звук, похожий скорее на неуловимый шорох. То были мамочки на часы, продолжавшие идти и забытые в платье, брошенном на стул в ногах постели. И внезапно смутное сопоставление этой смерти с механизмом, который не останавливался, снова оживило острую боль в сердце Жанны. Она взглянула на часы, не было еще и половины одиннадцатого, Ее охватил ужас при мысли, что она должна провести здесь всю ночь. Другие воспоминания приходили ей на память, воспоминания из ее собственной жизни. Розали, Жильберта, горькие разочарования ее сердца. Все в мире лишь страдания, горе, несчастье и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где найти немного покоя и радости? В иной жизни, конечно когда душа освободится от земных испытаний. Душа. Она принялась думать об этой непостижимой тайне, отдавшись вдруг власти политических доводов, которые вслед за тем опрокидывались другими, не менее смутными гипотезами. Где же теперь душа ее матери? Душа этого неподвижного и ледяного тела? Быть может, очень далеко...